Новые созреют нам друзья. Доча тебя будет расти, вырастет невестой. Мы будем старые хрычи, Жены наши старые хрычевки. А детки будут славные, молодые, веселые ребята. Мальчики станут повестничать, А девочки сентиментальничать. А нами Люба. Вздор, душа моя, не хандри. «Холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы. Кстати, скажу тебе новость, но да останется это по многим причинам между нами. Царь взял меня на службу, но не в канцелярскую или придворную или военную, нет. Он дал мне жалование, открыл мне архивы с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал». Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: "Так как он женат и не богат, то нужно позаботиться, чтобы у него была каша в горшке". Ей богу, он очень со мною мил. Пушкин Притнёву 22 июля 1831 года из Царского села. В Царскосельском саду Около самого спуска без ступеней было в том году излюбленное царско-сельскую публику и местечко что-то вроде каменной террасы, обставленной чугунными стульями, куда по вечерам тамошний Бомонт собирался посидеть и послушать музыку. В один прекрасный день на этой террасе собралось так много народу, что даже не достало стульев двум пожилым дамам. Я, как девочка вежливая, приученная всегда услуживать старшим, сейчас же сбегала в сад, захватила там еще такие два стула и подала их барыням. Папенька, граф Толстой, с Пушкиным в это время стояли недалеко от террасы и о чем-то разговаривали. Вдруг Александр Сергеевич схватил отца моего за руку и громко воскликнул. — Граф, видели вы, что девочка сделала? — Что она сделала? Да вот такие два чугунные стула подхватила, как два перышка, и отнесла на террасу. Папенька позвал меня и представил Пушкину. Я ему сделала книгсон и с удивлением стала смотреть на страшные длины ногти на его мизинцах. — Очень приятно познакомиться, барышня, — крепко пожимая мне руку, смеясь, — сказал Александр Сергеевич. — А который вам год? — 13 ответила я. — Удивительно и они оба с папенькой начали взвешивать на руке тяжелые чугунные стулья, потом заставили меня еще раз поднять их. Удивительно, — повторил Пушкин, — такая сила мужчине в пору. Поздравляю вас, граф, это у вас растет Илья Муромец. Каменская. По-моему, неоцененный бюст Пушкина вылеплен юным скульптором Теребневым, тем самым, который впоследствии изукрасил Эрмитаж своими кариатидами и статуями великих художников. Теребнев как-то особенно поймал в этом бюсте тип и выражение лица Пушкина. Он точно такой, каким я его помню в царском селе во время нашего с ним первого знакомства. каменское. Летом 1831 года в царском селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женой обыкновенно около озера. Она бывала в белом платье, в круглой шляпе и на плечах свитая по-тогдашнему красная шаль. Россет «Пушкин мой сосед, и мы видаемся с ним часто. жонка его очень милое творение». И он с нею мне весьма нравится. Я более и более за него радуюсь тому, что он женат. И душа, и жизнь, и поэзия в выигрыше. Жуковский Вяземскому и Тургеневу. В конце июля-начале августа из царского села.